Глава восьмая. Может, ангелу-хранителю надоело на все это смотреть, и он спустился по его бренную душу. Странная мысль возникла, когда он очнулся. Впрочем, обознался. Если Бога нет, то и с ангелами туго. Алексей лежал на траве в какой-то низине, окруженной кустарником. Рядом журчал ручей, на голову тонкой струйкой лилась вода из немецкой фляжки. Дышать он, в принципе, мог, но шею до сих пор сдавливал обруч. На него пытливо смотрели женские глаза. А говорят, что у войны не женское лицо. «Все, хватит, не больше», — прохрипел он. «Очнулся, достаточно». И, приподнявшись, посмотрел по сторонам. Травянистая низина вокруг кусты, за кустами лес. Солнце от полуденного положения склонилось градусов на тридцать. Позади журчал ручей, вытекал из кустов и там же пропадал. Автомат лежал рядом, никто на него не покусился. Пистолет в кобуре. Рядом с автоматом немецкий ранец. Любопытный глаз, похоже, заглянул в него. Ранец был приоткрыт. Женщина завинтила колпачок на горлышке фляжки. Убрала вещь-мешок. Помимо фляжки там было что-то еще. Довольно длинное, угловатое. Она сидела на коленях, под рукой лежал немецкий МП-40. «Штука нужная», — машинально подумал Алексей. «Без и в наше сложное время никуда». Женщина смотрела на него как-то странно, словно сомневалась, правильно ли сделала, что спасла. Она была невысока, в мешковатом одеянии, самую скучную часть которого составляла плотная холщовая юбка, закрывающая косточки лодыжек. Платок на голове тонкое, какое-то остроконечное лицо, плотно сжатые губы, большие серые глаза. Из-под платка выбилась прядь волос, она поморщилась, сняла платок. Пепельные волосы были коротко пострижены, по плечам не рассыпались, но лицо кардинальным образом изменилось, приобрело женственность, даже какую-то беззащитность, доверчивость. Ей едва ли было больше тридцати. — Привет, — негромко сказала женщина. — Ты, наверное, удивлен? — Мы уже на «ты», — констатировал Алексей. — Не то слово. — пробормотал он. — Как? Лыжами по морде. Всем непоняткам непонятка. — Иди умойся. — сдержанно улыбнулась она. — У тебя блевотина с кровью на груди. Это не твое, но все равно противно. Он с трудом добрел до ручья, опустился на колени, тер себя, избавляясь от трупных выделений. Озверевшая физиономия немца до сих пор стояла перед глазами. Когда вернулся, на поляне ничего не изменилось, только женщина снова обмотала голову платком. В принципе, правильно. Лучше не отвлекаться, когда все так запутанно и напряженно. В женской компании Алексей обычно не терялся, но сегодня что-то шло не так. Он испытывал неловкость, какую-то глупую скованность. «Вот так гораздо лучше», — разглядывая его, кивнула женщина. Он сел на корточки, подтянул к себе автомат, прислушался. Лес жил своей беззаботной жизнью, журчал источник, Вернатая мелочь в кустах затеяла голосистую перепалку. «Где мы?» — спросил Алексей, невольно потирая шею, сдавленность в горле проходила, но очень медленно. «Шагринский лес», — пояснила женщина. «Примерно в трех верстах к северу от Калачана. Мы съехали с дороги на тропу, плутали какое-то время. Мотоцикл в овраге, вон за теми кустами», — кивнула она острым подбородком. «Он больше не понадобится, не самое удобное средство». «Я не волокла тебя на себе, не пугайся. Ты сам шел, но шатался, бессвязно разговаривал, похоже, ничего не помнишь. Объект, который нас интересует, расположен к северо-востоку от этой поляны. Еще восточнее заброшенный песчаный карьер. Местность вокруг глуховатая». «Кто ты?» — перебил ее Алексей. «И почему какой-то объект интересует нас?» «Не знаю, как тебя, а меня он точно интересует», произнесла она, растягивая слова. Русский язык был для девушки второй родной. Судя по плавности речи и характерной манере, первым был белорусский. В принципе, ничего удивительного, да городишко-язерище, что в Витебской области, рукой подать. Старший лейтенант Кушинская Эмма Григорьевна, представилась девушка, спецотделом КВД контрразведка, выполнение особых заданий. Алексей с подлобья ее разглядывал. Что-то в ней было не так. Хотя что он понимает в бабах из контрразведки? 19 апреля 1943 -го года секретным постановлением СНК СССР на базе управления особых отделов было создано не только ГУКР СМЕРШ. Упомянутых контрразведок было три – СМЕРШ Наркомата обороны, Народного комиссариата ВМФ и отдел контрразведки СМЕРШ НКВД. Где заканчивались полномочия одного ведомства и начинались полномочия другого, не все понимали. ОКР «СМЕРШ» руководил комиссар госбезопасности Юхимович. Не подчинялось ведомство наркому Берии, известному интригану. При этом коллеги из наркомата обороны могли и не знать, чем занимаются сотрудники ОКР. Об этом мог не знать даже сам верховный главнокомандующий, считающий Берию в доску своим. «И почему бы не женщина?» Их также, говорят, натаскивают, обрабатывают. Женщину меньше подозреваешь, и порой они работают эффективнее мужчин. «Я должен тебе верить?» — пробормотал он. Верное представление все никак не выстраивалось. «Мне все равно. Пожалуй, она плечами. Ты одна?» «Есть еще три товарища. Они контролируют единственную дорогу, ведущую с объекта, и при необходимости сделают все, что в их силах. Это партизаны с Витебщины. «Меня и еще двух товарищей забросили в леса под Езерище примерно месяц назад. Товарищи, к сожалению, погибли». Она скорбно поджала губы, но командир отряда был в курсе операции, выделил людей. «Надеюсь, ты понимаешь, что меня, как и тебя, интересуют архивы школы Абвера на объекте Уайтхута. Задание – воспрепятствовать вывозу архивов в Третий Рейх. В крайнем случае уничтожить». «Мы давно окучиваем этот объект, и наши сотрудники в курсе, что планируют параллельные ведомства. Ты сотрудник ГУКР СМЕРШ капитан Макаров Алексей Витальевич. Прибыл в Калачан вместе с группой...» «Которая погибла», — проворчал Алексей. «Мне очень жаль. Я сама из Белоруссии, училась в Минске, окончила курсы при Республиканском наркомате внутренних дел, участвовала в обороне Минска, вернее, в отступлении из Минска». Невесело усмехнулась Эмма. «Сейчас наш отдел базируется под Калинином. Только избавь меня от мучительных допросов, какой я вклад несла в будущую победу, кого потеряла на этой войне, за кем замужем, кто мой непосредственный начальник». «А ты замужем?» «Нет», — отрезала Эмма, «хотя однажды собиралась. Ну, хорошо, мой непосредственный начальник, полковник госбезопасности Пахомов Константин Сергеевич, получающий приказы непосредственно от комиссара ГБ Юхимовича». У меня есть значок ГТО, я комсомолка, активистка, предана делу партии и неукоснительно выполняю приказы своих командиров. Хорошо ориентируюсь на местности, умею маскироваться, неплохо стреляю. А главное, тебе не подчиняюсь, хоть ты и старше по званию, сам понимаешь, почему. Я дважды тебя видел, задумчиво покачал головой Алексей. Каждый раз на площади перед комендатурой. Если ты знала, кто я такой, почему не подошла. Хотя бы в первый раз, когда город был наш. Прости, но мы из разных ведомств, и у каждого свое начальство. Я не имела права контактировать с кем-то еще. Второй раз у меня не было возможности. Ты сам это помнишь. Немцы прорвали фронт неожиданно для всех и снова взяли калачан. Думаю, для того, чтобы закончить свои дела в лесном домике. Но я шла за тобой, ты очень шумно уходил из города, согласись. Орудовал как слон в посудной лавке. Тогда зачем ты меня спасла, если мы из разных ведомств? «Все-таки свой», — смутилась она. «Повсюду немцы, своих практически не осталось. У нас с тобой одно и то же задание. Досадно, что мы отчитываемся перед разными людьми, но это критическая ситуация, когда на карту поставлено слишком много. Надеюсь, наши ведомства смогут найти общий язык и как-то договариваться. «Хорошо, хоть это понимаешь», — усмехнулся Алексей. «Спасибо тебе, Эмма Григорьевна, что спасла от верной смерти». Ты очень вовремя появилась, хотя могла бы и раньше обозначить свое присутствие, а не прятаться по кустам. «Ты как-то сквозь зубы благодаришь, Макаров», — подметила девушка. «Не люблю быть кому-то обязанным, хотя на самом деле я очень тебе признателен». Он замолчал. Сквозь звуки леса прослушивалась отдаленная канонада, словно гром ракотал. Хотя, вполне возможно, это и был отдаленный гром. Красная армия на этом участке фронта оказалась в глупом положении. Снова заговорила Эмма. Все части растеклись, действуют обособленно, связи зачастую нет, а резервы еще не подтянулись. До утра, если не дольше, этот квадрат будет точно под контролем немцев. Наше счастье, что их части обескровлены, не могут себе позволить продолжать наступление. «Заинтересованные лица в Абвере знают, что в Шагринском лесу отсиживается офицер СМЕРШа, питающий интерес к объекту Уайтхуте», – пробормотал Алексей. Это не значит, что по лесу пойдут облавой с собаками. Пожалуй, плечами Эмма. Шагринский лес большой, а немцев мало. Все свои силы они сосредоточили в Калачане и на секретном загородном объекте. Еще им нужно контролировать дорогу, по которой с объекта пойдет грузовой транспорт. К твоему сведению, вывозить будут не только интересующие нас архивы. Там располагался центр связи, секретная радиослужба, Парочка исследовательских лабораторий, служба радиоперехвата, функабвер. А это рабочая документация, куча оборудования, радиостанции, пеленгационная техника, шифровальные и дешифровальные устройства. Они уже могли все вывести, возразил Алексей, если первым делом устремились на объект. Нет, еще не вывезли, решительно качнула головой Эмма. Уж поверь, я поддерживаю связь со своими ребятами. Голубиную. — усмехнулся он. — Изобрели телефоны, которым не требуются провода? Такие штуки, к твоему сведению, появятся лет через двести. — Это неважно, на каком телепатическом уровне я общаюсь со своими сотрудниками, — отрезала Эмма. — Немцы орудуют на объекте, подготавливают эвакуацию, но пока ничего не вывозили. Они уверены, что имеют в запасе вагон времени. У них тоже бардак, насколько известно. Колонна машин на объект еще не подошла. И откуда тебе все это известно? Недоверчиво пробормотал Алексей. Ты располагаешь информацией, которой не располагает даже мое ведомство. У нас на объекте был свой человек. Приоткрыла завесу Эмма. Немецкий антифашист, работник Коминтерна по совместительству офицер немецкой разведки. Для тебя не секрет, что немецкая разведка Абвер структура разнородная, люди там служат самые разные. Большинство не любит Гитлера, но радуют за сохранение фашистского режима. Но есть и такие, что хотят его скорейшей ликвидации. Этот субъект был связан с нашим руководством и генеральным штабом РККА. К сожалению, недавно он провалился, был расстрелян. После этого мы можем полагаться только на себя. Вопрос на засыпку, товарищ Макаров. Ты идешь со мной выполнять свое задание? Это трудно, практически невозможно, но мы должны это сделать. Предпочел бы это сделать один. Боркнул Алексей. Мы не ставим вопрос подобным образом. Ехидно улыбнулась Эмма. «В противном случае тебе придется меня пристрелить. По дороге перекусим, у меня осталось немного хлеба и холодной картошки. Но в начальники не лезть. Самостоятельно тропу не протаптывать, а следовать только за мной». «Ты ведешь себя так, словно знаешь эту местность». Недоверчиво заметил Алексей. «Знаю», — согласилась Эмма. «Я уже неделю хожу вокруг да около. Однажды немцы чуть не изнасиловали, еле отбрехалась». Пришлось доказывать, что у меня запущенная вшивость. С этой женщиной хоть тресни, было что-то не так. Мозги капитана контрразведки не засорила пропаганда. Он умел критически мыслить, наблюдать, анализировать. Инстинкт самосохранения был развит превосходно, что не исключало авантюрный склад ума. Эта женщина ненавидела фашистов. Ее действительно интересовали архивы Абвера, И все же что-то с ней было не в порядке. Она не была врагом. Но была ли она другом? Какие мысли вертелись в симпатичной головке? Сколько процентов правды было в том, что она наплела? Но разбрасываться союзниками в данной ситуации было глупо. Он жив. Одно из доказательств ее способностей. Они двигались в северо-восточном направлении, иногда останавливались, прислушивались канонада ракотала на северо-западе в районе Невеля. Возможно, в ту степь и стянуло советское командование основные силы, оголив южный участок фронта. Сердце шагринского леса было непроходимо, как сибирская тайга. В стороне осталась низина с болотом. Там гудел гнус, которому, судя по календарю, давно пора на покой. Эмма практически бесшумно шла перед ним. Ступала плавно, обходила опасные груды бурелома, средоточие кустов. Она высоко поднимала ноги, обутые в резиновые сапоги, как-то плавно обтекала торчащие повсюду ветки. Колыхался весь мешок за ее спиной. Автомат висел на груди такое ощущение, что она его и не чувствовала. В этой женщине таилась какая-то потрясающая выносливость. Казалось, она совсем не уставала. Несколько раз оборачивалась, мерила его насмешливым взглядом. А ну, не оставать, товарищ капитан. Вы же не хотите, чтобы вам лейтенанта дали? Алексей не понимал, с чем связана эта насмешливость. Он с трудом выволакивал ноги из чавкающего месива, хватался за стволы деревьев, чтобы мимолетно передохнуть. А она без устали шла вперед и только набирала скорость. Чаще понижалась, кустарник вставал стеной. Под ногами теперь не только чавкало, но и хлюпало. Сапоги немецкого офицера пока справлялись. Эмма остановилась, задумчиво повертела головой. «Что-то не так?» Насторожился Алексей. Она достала из кармана скомканный маленький тюбик, выдавила содержимое на ладошку и протянула ему. «Держи это, немецкая мазь от комаров. Их химическая промышленность делает и такое. Намажь лицо и руки, комарам, конечно, плевать, но первые пятнадцать минут рьяно наскакивать не будут. Поверь, их здесь полчища». «Спускаемся в болото», — нахмурился Алексей. «А что, Макаров, нет вдохновения?» Она с ухмылкой смотрела, как он втирает в себя мазь. «Можно обойти, но потеряем время, это недолго. Главное, держись за мной, проскочим». Он ловил себя на мысли, что ему начинает нравиться ее напевный мелодичный голос. Однако жутко раздражают ироничные нотки в этом голосе. Он явно угодил не в ту сказку. Темп движения снижался, Эмма всматривалась в еле заметную тропу под ногами. Вились стаи комаров, самые голодные, наплевав на достижения немецкой химической промышленности, атаковали лицо и сразу же вгрызались в кожу. Алексей терпел комариные укусы, именно то, что можно и нужно терпеть. Не настолько совершенной оказалась Эмма в плане физической подготовки. Она ступилась, схватилась за ветку, но та сломалась, и девушка погрузилась почти по голенище в вязкую жижу. Алексей бросился к ней, подхватил подмышки, чтобы совсем не утонула. «Не лезь, без тебя справлюсь!» — прошипела она, отмахнувшись от него и хватаясь за ствол. «Успокойтесь, девушка!» — хмыкнул он. «Вам есть что показывать. Характер показывать не обязательно. Ну, провалилась, подумаешь, не видали». «Ой, ладно, Макаров, ты лучше помолчи. Глядишь, за умного сойдешь!» Пробормотала Эмма, выбираясь на сухую тропу. «Радуйся, но только потише». Болотистую низину прошли за несколько минут. Местность стала подниматься в гору. За спиной разочарованно гудел ненасытившийся рой. Снова начинался старый осиник, груды валежника. На поляне передохнули. Эмма стащила сапог, слила болотную воду. Развернула тряпку, в которую была завернута краю хоржаного хлеба. Несколько треснувших яиц и еще одна тряпочка с печеной картошкой. «Давай, Макаров, не стесняйся». Кивнула она наявство. Надо съесть, пока не испортилось. когда еще удастся? В калачане добрые люди собрали. Что с тобой, ты ключи проглотил? Целую вечность не ел, объяснил Алексей. Эти сутки настоящая вечность. И поведал в нескольких словах, как оперативников подчивала семья предателей, а на утро они же сдали оперативников немцам. Ну, хоть накормили, улыбнулась эма. А я жила не у предателей, но тетушка оказалась настолько бедной, что неловко было брать у нее еду. Она совала перед уходом. «Возьми, дочка, немцы все равно отнимут. Уж лучше тебя накормлю, чем этих вурдалаков». Я успела выбраться огородами, а они уже хату трясли. В женских глазах промелькнула меланхолия, но тут же ее сменил саркастический огонек. «Макаров, не ешь с ножа. Ты и так весь злой надутый. Хотя ешь. Черт с тобой». — Долго еще идти? — спросил Алексей. — Нет, — покачала она головой. — Будь этот участок прямой и сухой, мы бы пробежали его за сорок минут. Скоро будет дорога, на ней пост. Откуда она все знала? Они перебежали поляну, снова погрузились в лес. Дорога возникла внезапно, она пролегала за канавой и небольшим валом, увенчанным полынью и ядовитым борщевиком. Они лежали за косогором, уныло созерцали представшую картину. Это и была дорога, проложенная немцами от Калачана до Объекта. Асфальтом ее не покрывали, но гравий выглядел ровным и укатанным. По обочинам торчали пни, при ее строительстве пилили деревья, чтобы уменьшить вероятность диверсий со стороны партизан. Дорогу перегораживал мобильный пост вермахта. Поперек проезжей части стоял мотоцикл с коляской. На обочине легкий пятнистый внедорожник и еще пара мотоциклов с обстроенными в люльки МГ-42. Прохаживались солдаты в прорезиненных плащах при полной амуниции. Осторожно смотрели по сторонам. Иногда лаконично переговаривались. Вояки держались напряженно, чувствовали себя неуютно. В машине сидел военный в пилотке, накручивал диск телефонного аппарата, встроенного в переносную рацию. «Значит, провода уже протянули», — подумал Алексей. Пост выглядел солидно. Здесь несло службу не менее дюжины военнослужащих вермахта, а благодаря наличию радиосвязи часть из них могла быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. «И что ты думаешь по этому поводу?» — повернулась к нему Эмма. «Встретили врагов, значит, движемся в верном направлении», — пошутил Алексей. «Не могу не восхититься вами, барышня. Вы прекрасно знали, где находится этот пост. Надеюсь, мы не собираемся его штурмовать». «Нет, у нас другие планы». «Кстати, Эмма, если ты такая информированная, объект Вайтхуты возник не на пустом месте, верно? До войны там что-то было?» «Конечно», — кивнула Эмма. «До войны там работал пионерский лагерь «Зорька». Иногда в нем проводились спортивные состязания, охота на лис, зорница, устраивались заплывы на Щучьем озере. Место было очень популярным. После 16 июля 1941 года Общественная жизнь в этом районе оборвалась. Карательные отряды уничтожили деревни Благое и пионерка, находившиеся неподалеку. Жителей там было немного, и тех уничтожили. Территорию, гораздо превышающую размеры лагеря, обнесли колючей проволокой, заново уложили дорогу из города. Пионерские бараки снесли. Вместо них построили какие-то мощные сооружения, вроде ангаров и десяток финских домиков. Ввели режим закрытой территории — Ловили всех любопытных и расстреливали. Кто-то пропадал без вести. Потом сюда согнали военнопленных, вели подземное строительство под руководством немецких инженеров строительной организации ТОТТО. Больше этих пленных никто не видел. «Тихо!» — зашипел вдруг Алексей. От группы солдат отделился плечистый здоровяк с заплывшим лицом и в развалку направился в их сторону. Видимо, справить нужду в стороне от своих. Но что-то почуял. Возможно, ветер подул от леса. Он остановился, прислушался. Широкая лапа взялась за рукоятку автомата, висящего на груди. Эмма сделала большие глаза, прижала палец к губам. Как будто это не он ее предупредил. Они застыли, почти перестали дышать. Гренадер настороженно водил головой, разглядывал кусты. Определенно что-то услышал. В глазах появлялся хищный огонек, сжалась челюсть. Он взял автомат на изготовку, сделал попытку забраться на косогор. — Да болтались! — мысленно чертыхнулся Алексей. Он тоже нащупал автомат и стал ждать. — По такому шкафу трудно не попасть. Заодно и проверим, насколько точно она умеет стрелять. — мелькнула мысль. Солдат оступился, упал на колено и выругался. Товарищи на дороге засмеялись, выкрикивали что-то обидное. Он злобно ругнулся в их адрес, но дальше не полез. Тем временем радист в машине бросил телефонную трубку и нацепил наушники. Потом стащил их в себя, позвал унтер-офицера, который прохаживался по обочине. Последний внимательно выслушал доклад, кивнул, повернулся к солдатам и что-то передал по цепочке. Особого фурора новость не вызвала, но немного оживила. — Мы же не собираемся ликвидировать этот пост, — прошептал Алексей. — Мне бы волю, я бы с удовольствием, — процедила сквозь зубы Эмма. Пошли отсюда по этой же канаве на северо-восток. Они, пригнувшись, отдалялись от поста. И снова Алексей с трудом поспевал за Эммой. Девушка остановилась передохнуть. Она раскраснелась, тяжело дышала. Ослабила завязки, косынки, непослушные пряди тут же устремились с лба. Пост остался за деревьями. Вдруг с той стороны донесся гул. Он делался громче надрывнее. Работали несколько мощных моторов. Эмма облизнула пересохшие губы, сделала знак «Ложись». Они опять укрылись за косогором, ждали. К посту приближалось что-то тяжелое и не одно. Пришлось набраться терпения. Когда колонну остановили для проверки документов, двигатели продолжали работать на холостых оборотах. Вскоре трехтонные «Опели Блиц» — излюбленные грузовые машины вермахта — проследовали мимо, их сопровождали еще четыре машины. В кабинах находились водители и по одному охраннику. Первые две единицы автотранспорта были самые обычные, с деревянными бортами, с стальными дугами в кузове, на которых колыхался брезент. Замыкающие машины представляли интерес. Их кабины были обшиты толстыми стальными листами, в передней части имелись дополнительные фары, а на кабинах что-то вроде небольшого прожектора. Судя по звуку, машины оборудовали форсированными двигателями, и с натяжкой их можно было назвать вездеходами. Они были раскрашены камуфляжными пятнами и имели закрытые стальные, возможно, даже герметичные, кузова в форме домика с усеченной крышей. Сизая гарь вырывалась из выхлопных труб. Чадя и громыхая, колонна прокатила мимо и исчезла за деревьями. — Пустые идут, — пробормотал Алексей. — На объект загрозом. Согласно кивнула Эмма. «Больше некуда. Что подтверждает нашу теорию, объект еще не эвакуировали». «Но если они быстро загрузят эти машины...» — хрипло проговорил Алексей, не узнавая своего голоса. «Не надо паники, товарищ капитан», — покосилась на него девушка. «Немцы не русские, в попыхах работать не будут. У них все по порядку, по документации, по накладным. Я уверена, что у нас есть время». Раньше темноты колонна обратно не пойдет. — А если пойдет, наши войска в любой момент могут сорваться в наступление. Подожди, я скоро вернусь. Он вскарабкался на косогор, скатился вниз и пополз по высокой траве к дороге. Мобильный пост остался справа за деревьями, на проезжую часть выходить не стал. Колонна уходила куда-то вправо, слышался ее тающий ляск. Несколько минут он лежал в траве, ожидая, что проедет кто-то еще, но в лесу было тихо. Чертыхаясь сквозь зубы, Алексей начал отползать. Когда он перевалился за косогор, то обнаружил интересную картину. Эмма скорчилась на дне канавы, глаза ее возбужденно поблескивали, рядом с девушкой валялся раскрытый вещмешок. У уха она держала занятную штуковину прямоугольного сечения и глухо бормотала в выступающий в нижней части микрофон. «Олесь, повторяю, они только что проехали. Четыре грузовых «Опеля» идут порожняком. У двух бронированные герметичные кузова подозреваю, что именно они предназначены для транспортировки архивов. Со мной находится капитан контрразведки Макаров. Прием, Олесь!» Она опустила переключатель на боковой стенке устройства, стала слушать. Потом опять его надавила. Да, конечно, капитан советской контрразведки. Какой же еще? Ждите, Олесь, колонна должна проследовать мимо вас. Уже проезжает? Отлично, минут через 15 встречайте нас. Она завершила сеанс связи, задвинула в корпус антенну, закрутила колпачок, запихнула переговорное устройство в рюкзак и раздраженно покосилась на Алексея. Профаном в современной технике он себя не считал. Всегда ознакомился с новинками, если представлялась возможность. Эмма только что продемонстрировал американскую портативную радиостанцию двусторонней связи SCR-536 для работы на небольших расстояниях. Дальность действия устройства едва превышала полтора км. Чего-то более компактного в 1943 году промышленность предложить не могла. В длину рация достигала 40 см с выдвинутой антенной еще столько же. Алюминиевый корпус, окрашенный темно-зеленой краской, в разрезе прямоугольник со сторонами 9 и 13 см. Для управления рацией хватало одной руки. Она весила чуть больше 2 кг. Работала на новейших миниатюрных радиолампах в диапазонах частот от 3,5 до 6 МГц. Внутри батарея с неплохой емкостью. Аппаратный отсек. Устройство было примитивно как 5 копеек. Обеспечивала вполне приличную голосовую связь, управлялась нажатием и отпусканием клавиши на корпусе. Регулятор громкости не предусматривался. Кнопок включения и выключения тоже не было. Отворачиваешь колпачок, вынимаешь антенну, и устройство готово к работе. Менять волну нельзя, действовали заводские настройки. Нажимаешь кнопку — говоришь, отпускаешь — слушаешь. В американской армии устройства пользовались бешеной популярностью. Их прозвали «Хэнди-Талки» — ручная говорилка. — Ага, у нас имеется портативная американская радиостанция, — задумчиво подметил Алексей. — Имеется, — кивнула Эмма. — Тебя что-то настораживает? — Только то, что советское правительство их практически не закупает. — Ошибаешься, — возразила она. — С одной стороны, да, советское правительство предпочитает закупать громоздкие и неудобные радиостанции — которые лучше всего перевозить на внедорожниках типа ГАЗ-64. У них характеристики лучше. Они хорошо работают в лесу, в горах, под дождем, в отличие от этой слабенькой говорилки. Однако несколько десятков таких устройств мы все же закупили, и часть из них пошла в ОКР. Барахло, конечно, связь отвратительная, деревья мешают, но лучше такая, чем никакой, верно? С кем то разговаривала? «Скоро ты с ними познакомишься. Это партизаны из отряда товарища Гриневского. Отряд действует на севере Белоруссии. Он контролирует несколько деревень, крупный райцентр и постоянно покастит немцам на железнодорожном перегоне славничи межецк Гриневский выделил мне трех парней. У нас есть взрывчатка, средства связи, небольшой запас боеприпасов. Пошли, Макаров. Время не ждет».